Глава 8. Нарушение умственной работоспособности. Нарушение психической деятельности душевнобольных принимают, как было показано в предыдущих главах, различный характер. В психологических исследованиях анализу подвергаются, как правило, расстройства познавательных процессов, в основном мышления. Незначительное число работ посвящено анализу нарушений личностных изменений. Следует, однако, подчеркнуть, что анализ нарушения психики в параметрах познавательной и личностной сфер не является исчерпывающим. Неправильно сводить все многообразие психических нарушений к изменению системы познавательных процессов или нарушениям мотивов. У ряда больных психологический эксперимент не обнаруживал измененной системы понятий. Больные осмысливали задания, требовавшие синтеза, обобщения. Ассоциации больных носили адекватный характер. Не было изменено и их отношение к ситуации эксперимента. Вместе с тем больные не могли в конкретной работе длительно удерживать правильный способ действий, допускали ошибки. В этих случаях можно говорить о нарушении умственной работоспособности больных. В более широком плане этой проблеме посвящены исследования психологов Института экспертизы трудоспособности, выявивших различные факторы, лежащие в основе нарушения трудоспособности больного. Еще в 1936 году Коган выдвинул положение о том, что у многих больных основным фактором, снижающим работоспособность, является сужение объема внимания, невозможность одновременного учета нескольких воздействий среды. При этом оказалось, что больные сохранили в основном навыки и умения, необходимые для однократных умственных действий. Этот факт послужил основанием для поисков особых экспериментальных приемов исследований. Проблеме нарушения работоспособности посвящено интересное исследование Когана и Коробковой, библиография 85-я, в котором авторы определяют работоспособность как возможность длительной систематической общественно-полезной деятельности и приводят классификацию проявлений нарушений трудоспособности, нарушения целенаправленности, произвольности, нарушения объема и регуляции усилий и нарушения динамики деятельности». В данной главе мы хотим остановиться не на нарушении работоспособности в широком смысле этого понятия, а на нарушении умственной работоспособности, которые являются следствием истощаемости. По классификации Короткова это ближе всего к нарушению динамики деятельности. Приобретенные в прошлой жизни деятельности человека навыки, его интеллектуальные операции остаются нередко сохранными, между тем больной не в состоянии выполнить умственных заданий, требующих длительных и устойчивых усилий. Нарушения умственной работоспособности находят свое выражение в ряде проявлений и принимает нередко характер нарушений как бы отдельных процессов – памяти, колебаний, внимания. Если таким больным предложить заучивать 10 слов и изобразить количество воспроизведенных слов в виде кривой, то последнее носит ломаный характер. Аналогичные результаты были получены при исследовании больных пробой крепелина. Кривая, изображающая количество допущенных ошибок, носит тоже ломаный характер, свидетельствуя о прерывности и лобильности продуктивности больных. Подобные колебания выявляются как при исследовании сложных форм психической деятельности, так и при анализе элементарных ее проявлений, например, при исследовании темпа сенсомоторных реакций. В дипломной работе Васильевой была использована для выявления особенностей темпа сенсомоторных реакций методика отыскания чисел на таблице Шульте. Больному предлагалось последовательно пять таблиц, на которых были расположены в разброс числа от 1 до 25. Больной должен был показывать и называть числа по порядку. Исследование показало, что суммарное время, потраченное на отыскание чисел у больных с сосудистыми заболеваниями головного мозга, по сравнению с нормой, резко завышено. Однако детальный отчет времени каждой отдельной поисковой реакции свидетельствует о том, что это общая замедленность, объясняется наличием отдельных чрезмерно-длительных поисковых действий в ряду других нормально-быстрых. Отыскивая числа, как правило, в нормальном быстром темпе, больные внезапно теряют очередное число, то есть смотрят на него и не видят, утверждая иногда, что такого числа на таблице вообще нет. Иными словами, замедленность темпа выполнения задания оказывается в действительности итогом крайней неравномерности темпа отдельных операций. другим чувствительным индикатором изменения сенсомоторных реакций больных были данные, полученные при исследовании зрительно-моторной координации больных. Эти исследования были проведены Рубинштейн, библиография 156 с помощью созданной ею методики, которая заключалась в том, что испытуемый должен был научиться очень точно рассчитывать свои нажимы на резиновую грушу для того, чтобы осуществить заданные движение под контролем зрения. Запись движений производилась чернилами на ленте кемографа. Обнаружилось, что у больных в клинической характеристике которых отмечены психические нарушения от периосклеротического гнезда, кривая носила толчкообразный характер. Больные правильно осуществляли заданные им движение по силе и скорости, однако нажимы их не были плавными. Рубинштейн, в библиографии 162, отмечает, что толчкообразность кривой отражает замедление и непропорциональную внешним условиям силу коррекционных импульсов. Подобная прерывистость психических процессов, неустойчивость ее динамики, связанная, очевидно, с колебаниями коркового тонуса, приводит нередко к нарушениям и более сложных форм интеллектуальной деятельности, к непоследовательности суждений. Характерная особенность этого нарушения заключается в неустойчивости уровня выполнения задания. Уровень обобщения в основном не был снижен. Больные правильно усваивали инструкцию, хорошо анализировали и синтезировали материал, понимали переносный смысл, пословиц и метафор. Однако адекватный характер суждений больных не был устойчивым. Выполняя экспериментальные задания, больные не удерживали правильный способ действия в течение длительного времени. Правильные способы выполнения задания чередовались с ошибочными. Подобные колебания уровня действий были вызваны, как описано выше, с помощью метода классификации предметов, при выполнении которого обобщенный характер выполнения прерывался решениями ситуационного порядка. Так больная К выделяет правильно группу людей растений, рисунок на карточке, и тут же откладывает отдельный цветок, к которому присоединяет жука, мотивируя. Он всегда на цветах сидит. Точно так же, выделив группу мебели, относит туда бутылку и стакан, они стоят в шкафу. На замечание экспериментатора, подумайте, отделяет стакан от мебели, это посуда. Сама убирает жука из группы цветов, присоединив его группе животных, объясняя, то даже можно рыб и птиц, это все же живые. У других больных ошибочные решения вызывались их забывчивостью. Так выделив группу по правильному обобщенному признаку, больные начинают выделять аналогичную группу. Например, больной выделил выделив группу растений, в которую входили и овощи, и цветы, и фрукты, тут же начинает выделять еще одну группу растений. Подобные выделения одноименных групп являются наиболее типичными. Аналогичные эпизодические ошибочные действия и суждения выступали и при выполнении других методических приемов установления аналогии отношений. Нередко правильное адекватное выполнение задания прерывается внезапно наступающими колебаниями эмоциональной сферы больных. Небольшая допущенная ошибка, неосторожное замечание экспериментатора по ее поводу дезорганизует правильное выполнение задачи. Колыбания умственной работоспособности больных приводили их к неправильным решениям задач и суждениям. Однако последние возникали периодически и не освидетельствовали о стойком снижении интеллектуальных процессов больных, о распаде их синтетической деятельности. Ошибки мышления больных возникали потому, что отдельные правильные суждения не доводились до конца. Они обрывались, отдельные этапы забывались и не складывались в единую устроенную цепь рассуждений. Подобные нарушения не могут быть объяснены нарушением системы понятий, они носят динамический характер. Больные правильно намечают ход суждения, некоторое время он совершается в пределах заранее установленной программы. Однако больные не в состоянии прочно удержать ее. Подобные раздражители легко нарушают эту адекватную программу действий. Следует отметить, что колебания умственных достижений больных выявляются не при всех экспериментальных заданиях. Они могут не выступить при выполнении даже сложных, но одноактных проб и обнаруживаются больше всего при решении многоактных задач, требующих учета и удержания нескольких признаков. На это указывают и данные исследования Когана, библиография 84. Автор обнаружил, что при сосудистых заболеваниях мозга происходит сужение объема восприятия, что приводит к затруднениям при необходимости совместить несколько признаков. При невыраженной степени заболевания подобная непоследовательность суждений Подается исправлению. Часто экспериментатору бывает достаточно спросить больного, что он делает, привлечь внимание больного к ошибкам, чтобы больной самостоятельно и легко справился с ними. Особенно резкие колебания уровня достижений обнаруживались при выполнении заданий, которые требовали длительного удержания направленности мысли и постоянного оттормаживания несоответствующих связей. При анализе природы колебаний уровня умственных достижений прежде всего вставал вопрос об их зависимости от сложности задания. Многочисленные исследования «Зейгарник» Библиография 64, «Когана» 84 и «Крабковый» 85 показывают, что неравномерность умственных достижений больных вызвана с несложностью материала и не затруднениями при его организации. Любой вид деятельности может быть на какой-то отрезок времени доступен больному и через некоторое время выполняться с большими или меньшими трудностями. Один и тот же эксперимент обнаруживает то высокий уровень достижений больного, логически выдержанный ход его мыслей, то непоследовательность суждений. Нам представляется, что эти факты имеют принципиальное значение. Они свидетельствует о том, что колебания умственных достижений при выполнении самых различных задач являются проявлением более общего нарушения неустойчивости умственной работоспособности больных. Именно колебания умственной работоспособности приводят к тому, что одни и те же больные то кажутся людьми полноценными, адекватно мыслящими и действующими, то производят впечатление людей, действия которых лишены целенаправленности. Подобные нарушения чаще всего встречались у больных с сосудистыми заболеваниями головного мозга на ранней стадии болезни. Подобные колебания являются очевидным проявлением быстро наступающего истощения психических процессов больных. Эта истощаемость своеобразна, и ее следует отличать от обычной истощаемости, которую мы наблюдаем у здорового человека. В последнем случае наступает замедленность темпа работы, нарастание количества ошибок к концу эксперимента. Об этом свидетельствуют эксперименты над здоровыми испытуемыми, взрослыми и детьми. Так, если здоровый испытуемый удавлен, он будет медленнее выполнять задания на классификацию предметов, но будет выполнять ее на адекватном для него уровне. Истощаемость же психических процессов больных обусловливает временные изменения самого качества их умственных достижений, уровня их умственной деятельности. Можно предположить, что в основе подобной истощаемости процессов лежит ослабление функционального состояния корковой динамики, снижение тонуса коры, которое выражается в разлитом торможении, названном Павловым, охранительным. Это тормозное состояние носит функциональный характер. Оно является приходящим, но все же оно приводит к временному ослаблению работоспособности человека. Ряд клинических симптомов, которые выглядят как нарушение отдельных изолированных психических процессов, по существу являются по-разному оформленными проявлениями нарушения работоспособности. Так, когда больные жалуются, что они забывают прочитаны, забывают выполнить поручение, это часто выглядит как нарушение памяти, когда больные отмечают, что... Полученные малозначащие факты, разговор соседей, тихо говорящее радио, мешают им работать. Это выглядит как распыление внимания. В действительности все эти симптомы являются проявлением одного нарушения, чрезмерно легко наступающей истощаемости, приводящей к изменению умственной работоспособности. Умственная работоспособность может быть также нарушена вследствие быстрого прессения, явлений близкого по своему проявлению к истощаемости, но все же имеющего иную психологическую характеристику. Понятие это введено Левиным для обозначения состояния, когда у человека иссякает потребность к продолжению начатого действия, в то время как условия заставляют его им заниматься. В этих случаях, по данным сотрудницы Левина, Карстен, возникает изменения в деятельности испытуемого, так называемые вариации заданного действия. Так, если испытуемому приходилось выполнять монотонное задание, например, чертить черточки. Это действие прерывалось при внесении вариаций. Испытуемые отвлекались на время от основной цели задания, выполняли какие-то другие действия, не относящиеся к делу, начинали посвистывать петь, сама внешняя сторона деятельности менялась, черточки становились больше, меньше менялись их конфигурации. А Карстен рассматривала эти вариации как показатели наступающего присыщения, то есть как фактор, прерывающий целенаправленность деятельности. Симптом присыщения не связан с утомлением, а соотношение утомляемости работоспособности и заболеваний написано много. Первый, кто выдвинул эту Проблему был крепелин, который установил значение таких факторов, как упражняемость, врабатываемость, утомляемость для анализа работоспособности личности. Своими исследованиями крепелин и последователи его школы показали, что при всякой работе можно различать несколько фаз. Врабатываемость в задании, упражняемость и истощаемость. Симптомы насыщения не сводимы к этим выделенным крипелиным факторам. Как указывают в своих ранних работах Месищев и его сотрудники Мейрович и Кондратская, пресыщение относится к тем психическим явлениям, которым применима характеристика отношения личности к выполняемой работе. Об этом свидетельствуют и исследования самой Карстен. При изменении смысла работы, например, если давалась новая инструкция, что этим экспериментом исследуется так называемая выдержка испытуемого, вариации исчезали. Симптомы преосыщения, вариации, сопутствующие действия выступали как показатели исследований Карстен у здоровых испытуемых не сразу, они проявились через более или менее продолжительный промежуток. При некоторых формах заболеваний симптомы пресыщения наступали довольно быстро. Об этом свидетельствует исследование Коробковой, библиография 85, проведенное с невротиками. мировича и Кондратская, библиография 132 с больными прогрессивным параличом. Мои исследования с больными в астеническом состоянии разной этиологии, библиография 65-я. Колебания умственной работоспособности могли возникать вследствие нарушения совершенно иного фактора – тенденции к чрезмерному опосредованию. Дело в том, что больные, у которых отмечалось снижение умственной работоспособности, были в основном личностно сохранны. Они замечали свои ошибки и пытались их скомпенсировать. При этом возникало иногда чрезмерное стремление последовать свое поведение и действие. Особенно четко это выявилось в опыте на опосредованное запоминание по методу пиктограмм. Сам факт последования какого-либо действия является адекватным свойством психической деятельности здорового человека. Несмотря на то, что опосредование отвлекает на себя усилия субъекта, оно, это опосредование, не разрушает ни целостности усвоения, ни логического течения суждений и умозаключений человека. Усилия же больных столь резко направлены на приемы и компенсации, на постоянное отыскивание костылей, то есть опоры, что нарушается целостность восприятия, гармоничность протекания интеллектуального процесса больного. Повышение стремления больного опосредовать и коррегировать свои действия затрудняет выполнение умственной работы, придаёт ей характер прерывистости». Проблема нарушения работоспособности имеет большое значение при решении практических задач клиники и педагогики. Нередко неуспеваемость ребенка или непродуктивность в работе объясняется неплохим уровнем знаний, не утери навыков, не отсутствием личностной направленности, а лишь изменением корковой нейродинамики, обусловливающей снижение работоспособности человека, которое может быть восстановлено под влиянием терапевтических и коррекционно-педагогических воздействий. Из-за временно наступающих колебаний тонуса активности нарушается адекватный характер деятельности. Вместе с тем, проблемы это имеет известный теоретический интерес. Более подробный анализ измененной работоспособности позволит подойти к сложнейшей проблеме соотношения психической активности и регуляции поведения и может служить показателем при проведении восстановительной работы при выработке трудовых рекомендаций при психотерапии.